Глава 8. Тактики утверждения или три разных способа убеждения. Участники тренингов часто спрашивают меня: "Должны ли они всегда придерживаться данной линии аргументации? Действительно ли необходимо последовательно излагать аргументы, обращая внимание на демаркацию? Или возможны другие варианты?" Конечно, способов убеждения существует несколько. И в этой главе я расскажу о разных тактиках утверждения. Чтобы мы не путались далее, я буду выделять два вида убеждения: утверждение и отрицание. Под утверждением мы будем понимать приведение аргументов для доказывания тезиса или правоты своей позиции. А под отрицанием ответы на утверждение, то есть приведение контраргументации на доводы оппонента. Как вы прекрасно знаете, прибегать к убеждению нам приходится в самых разных ситуациях и в разных условиях. При этом очевидно, что коммуницировать тета-тет -тет не то же самое, что убеждать большую аудиторию. Приводить аргументы своему подчинённому, коллеге или руководителю это согласиться с разные задачи. Убеждение доброжелательной аудитории будет отличаться от убеждения скептически настроенных слушателей. контекст общения, статус и компетентность оппонента, иерархия отношений. Всё это, конечно же, влияет на способы и тактики убеждения. Я выделяю три фундаментальные и принципиально отличающиеся тактики утверждения. Это прямое утверждение раз, захват инициативы два и искренняя позиция три. Предлагаю эти тактики внимательно изучить и определить В каких ситуациях их целесообразно использовать? Прямое утверждение. Классика жанра, самый простой способ, фундаментальная тактика простое убеждение. Какие только названия ты тактики не давали участники моих тренингов. И справедливо, поскольку это самый простой способ изложения своих аргументов. Это классическая линия аргументации, о которой мы говорили до этого. Анонс аргументы каждой своей философии, демаркация, резюме. По сути, это и не тактика. Но так как этот метод используется, а используется он очень часто, его обязательно нужно упомянуть, отметив при этом, в каких ситуациях этот прием целесообразно использовать. Прямое утверждение чаще всего используется в случаях, Когда переговорщику или оратору важно, чтобы оппонент или аудитория не только приняли сам тезис, но и запомнили аргументы. Поэтому данная тактика является основой любого публичного выступления или презентации. Это именно те коммуникативные ситуации, где практически нет диалога. Кроме того, к прямому утверждению прибегают, когда приходится выступать перед незнакомыми людьми. А анализ или предвосхищение их позиции представляется затруднительным. Давайте приведём пример. Я прямо сейчас произнесу речь ещё раз, построенную по принципу тактики прямое утверждение. Начнём с анонса. Сегодня я хочу поднять важную тему, которая муссируется в нашем обществе на протяжении многих лет. Это актуализация. Речь пойдёт о необходимости захоронения тела Ленина. Это тезис. Я предлагаю рассмотреть эту проблему с разных точек зрения. Во-первых, с позиции морали и религии, во-вторых, с позиции будущего нашей страны, а в-третьих, с позиции финансовых затрат. Это был анонс, и я анонсировал в философии. А теперь позвольте поподробнее объяснить, почему тело Ленина всё-таки следует захоронить. Итак, тезис появился. Начинается основная часть. С первого аргумента начинаю. Во-первых, Хранение человеческого трупа – это просто кощунство, недопустимое явление и с точки зрения религии, и с точки зрения человеческой морали. И так только что появилась фабула первого аргумента – философия, религия и мораль, кому что подойдет. В любой религии, будь то христианство, ислам или буддизм, тело умершего необходимо предать либо земле, либо огню. Даже атеистам свойственно уважительное отношение к смерти. А мы превратили это в аттракцион. Сотни людей приходят посмотреть на мумифицированного покойника. А время от времени здесь, в нескольких метрах от некрополя, проводятся праздничные мероприятия и концерты поп-звёзд. Это вопиющее неуважение к умершему. Неужели непонятно, что мы поступаем бесчеловечно и аморально? отказываясь исполнить последнюю волю человека. Ведь Ленин, хотя это мало кому известно, написал завещание, в котором просил захоронить его рядом с могилой матери. Это была картинка. Поэтому и с религиозной точки зрения, и с точки зрения простой гражданской морали Ленина нужно похоронить резюме тезисом. Во-вторых, давайте подумаем о том, какое представление складывается о нашей стране у цивилизованного сообщества. Фабула второго аргумента в философии патриотизм. Ни в одной развитой европейской стране нет захоронений на главной площади. Немвзолей должен быть символом огромной, сильной страны с богатой историей. Мне как патриоту обидно, что одна из первых ассоциаций, которая возникает в связи с Россией это мавзолей и мумия политического деятеля, на совести которого смерть миллионов людей. Это была картинка Вот почему я убеждён, что Ленина надо похоронить. Резюме второго аргумента тезисом. Третий аргумент. Ну и в третьих, давайте вспомним, что содержание мавзолея обходится в копеечку. Это была фабула третьего аргумента философии финансы. Стоит он на балансе Федеральной службы охраны ФСО, которая ежегодно тратит на содержание мавзолея несколько десятков миллионов рублей. Это была поддержка Возможно, это уж и не такая существенная сумма в масштабах страны. Но просто задумайтесь, что для вас важнее? Содержание мавзолея или новый детский дом? Мавзолей или несколько спасенных детей, страдающих тяжелейшими формами онкологических заболеваний и нуждающихся в квалифицированной помощи? Мавзолей или жилье для наших ветеранов? Сделайте выбор! Для меня он очевиден. Это была картинка. Переходим к завершающей части. Итак, я привел три очевидные причины, по которым тело Ленина должно быть похоронено. Мы увидели, что первое – сохранение бальзамированного трупа и выставление его на показ – это кощунство и с точки зрения христианской морали, и с точки зрения общечеловеческих ценностей. Второе – наличие мавзолея на Красной площади вредит имиджу нашей страны. И третье – на содержание мавзолея тратится много средств, которым можно найти более полезное применение. Эти три причины убеждают нас в том, что Ленина необходимо похоронить. Итак, обратите внимание, что в рамках прямого утверждения у нас было чётко проработанное вступление, триада аргументов в однозначной демаркации и грамотное завершение. Всё чётко, хлёстко по полочкам, лаконично, всё понятно. Давайте перейдём ко второй тактике, которая называется захват инициативы. Следующая тактика поинтереснее. Чувствуете агрессию в её названии? Тактика захвата инициативы действительно основана на принципе: лучшая защита это нападение. Её суть сводится к тому, что наряду с изложением доводов В процессе аргументации вы предвосхищаете возможные возражения и контраргументы со стороны оппонента. Именно предвосхищаете. Здесь я делаю акцент контраргументы противника. Вы не просто реагируете на его высказывание, противопоставляя им прямые утверждения. Ваш собеседник ещё рот не успел открыть, а вы уже лишили его возможности возразить вам. Вот в этом и заключается агрессивность данной тактики. То есть получается, как может выглядеть наша линия аргументации. Например, я называю первый аргумент в поддержку исходного тезиса. Дальше предвосхищаю контраргумент противника. Вы можете сказать, а я вам отвечу. Дальше опять бьём вторым аргументом, подтверждающим исходный тезис. После этого опять могу предвосхитить контраргумент оппонента и тут же его разбить. Ну и, например, зафиналить третьим аргументом в поддержку тезиса. Конечно, захват инициативы требует серьезной подготовки. Ведь необходимо подобрать не только доводы в защиту своей позиции, но и просчитать, какие аргументы и возражения могут возникнуть у оппонента. Поэтому обычно в рамках этой тактики ораторы и переговорщики прорабатывают сразу две позиции – и «за», и «против». Захват инициативы любимая тактика многих политиков, ораторов, публичных персон. Она требует не только подготовки, но и способности эмоционально и экспрессивно выражать свою позицию. Нелепо выглядеть человек, который тихо, сбивчиво, полушёпотом начинает говорить: "Вот вы мне можете сказать, а я вам отвечу". Использование этой тактики требует максимальной уверенности в своей позиции. и умение вложить энергию в свое выступление, ведь захват должен выражаться в перехвате не только аргументов противника, но и так называемого эмоционального управления полемикой. В применении этой тактики есть несколько подводных камней, о которых необходимо сказать. Во-первых, существует опасность предвосхитить не те аргументы, Поэтому я делаю акцент на необходимости детальной проработки позиции противника. Какие аргументы могут быть у него и что вы можете им противопоставить? Во-вторых, велика вероятность того, что вы предвосхитив аргументы противника, не сможете отбить их. Поэтому важно не просто предвосхитить возможные аргументы противника, но и детально продумать встречную контраргументацию. В-третьих, эта тактика может показаться сложной для новичков, которые в силу недостаточного опыта могут запутаться сами и запутать других. Здесь сплетаются свои и чужие аргументы, попытки предугадать доводы противника и найти контраргументы на них. В общем, непростая ситуация. Поэтому в захвате инициативы акцент должен быть сделан на демаркацию. И, кстати, не обязательно чередовать аргументы и контраргументы так, как я говорил ранее. То есть аргумент, предвосхищённый контраргумент, его разбитие, потом опять свой аргумент, потом ещё одно предвосхищение и в финале свой довод. На самом деле, вы можете группировать предвосхищённые контраргументы и свои доводы в зависимости от ситуации. Вредна ли эта тактика будет уместна в разговоре с начальством или с людьми выше вас по рангу и статусу? В бизнесе её часто используют для быстрой продажи. Но помните, что в народе её, как правило, называют впариванием. Говорим мы про сферу продаж или переговоров, в любом случае в долгосрочных взаимоотношениях я не рекомендовал бы её использовать. А вот когда надо взять быка за рога или получить результаты прямо здесь и сейчас, захват инициативы может быть вполне эффективным. Давайте посмотрим ещё раз наш знакомый пример, где мы разбирали тезис: "Ленина надо похоронить". Я буду лишь вспоминать, какие аргументы мы проработали для прямого утверждения, и буду инкорпорировать предвосхищённые контраргументы и их последнее разбитие. Но в целом вы сможете услышать, как может звучать эта тактика. Начинаем. Сегодня я хочу поднять важную тему, которая муссируется в нашем обществе на протяжении уже многих лет. Ну и далее, опять актуализация, ввожу тезис, анонсирую, начинается основная часть. Во-первых, хранение человеческого трупа – это просто кощунство, недопустимое явление и с точки зрения религии, и с точки зрения человеческой морали. Ну и далее, по тексту мы первый аргумент уже разбирали. Смотрите, сейчас буду вводить предвосхищенный контраргумент. Вы, конечно, можете сказать, что эта проблема способна вызвать раскол в обществе. Это был предвосхищенный контраргумент противника. Уверен, что никакого раскола не будет. Это не более чем байки коммунистической партии. Происходит отрицание предвосхищенного контраргумента. Согласно данным в ЦОМ, большинство россиян однозначно высказываются за захоронение Ленина. Вы просто посмотрите статистику. Причем с каждым годом число людей, поддерживающих эту идею, только растет. Сейчас я подтвердил примером. Вот почему я уверен, что Ленина надо похоронить. Опять происходит резюме исходным тезисом. Давайте второй аргумент вспомним. Во-вторых, давайте подумаем о том, какое представление складывается о нашей стране у цивилизованного сообщества. Ну и далее по тексту вспоминать уже не буду. Сейчас я буду предвосхищать второй контраргумент. Неверняка противники захоронения будут утверждать, что мы должны уважать историю нашей страны. Это второе предвосхищённый контраргумент противника. Но не следует путать уважение к истории и языческое поклонение мумии. Происходит отрицание предвосхищённого контраргумента. Никто не мешает нам уважать, помнить и чтить нашу великую историю. Похоронен в Ленина можно сделать из мавзолея музей. Многие люди захотят туда прийти и познакомиться со страницей прошлого нашей страны. Память о минувшем и уважение к истории не пострадают от переноса забальзамированного тела. И это убеждает нас в том, что Ленина надо похоронить. Я опять вывожу на тезис, и это был второй предвосхищённый контраргумент. Третий аргумент вы помните? Ну и в третьих, давайте вспомним, что содержание мавзолея обходится в копеечку. Ну и далее всё как мы любим и знаем резюме аргументов в подтверждение тезисом. Искренняя позиция. Третья тактика искренняя позиция очень эффективна, хотя и имеет оттенок манипуляции. Суть в том, что вы приводите не только аргументы в защиту своего тезиса, но и упоминаете о небольших минусах своей позиции. Тем самым вы создаёте впечатление объективности и искренности. Вы никого не пытаетесь обмануть, вы просто взвешиваете все за и против. Да, моя позиция не идеальна, есть и другие точки зрения. Поэтому общая структура линии аргументации в рамках искренней позиции может выглядеть следующим образом. Например, мой аргумент первый Небольшой минус, с которым я соглашаюсь, второй аргумент, подтверждающий тезис, опять небольшой минус, с которым я соглашаюсь, и, например, финальный третий аргумент, подтверждающий тезис. Главный нюанс этой тактики заключается в том, что в совокупности ваших аргументов со знаком плюс должно быть больше, чем приведённых минусов, а их доказанность и преимущество очевиднее. Тактика искренней позиции похожа на захват инициативы. Поскольку минусы это те же самые предвосхищённые контраргументы оппонента. Только здесь вы с этими минусами соглашаетесь, в отличие от тактики захвата, где те утверждения сразу же опровергаются. В чём же признак манипулятивность, спросите вы? В первую очередь в том, что создаётся иллюзия объективности. К тому же практика показывает, что приведение не только аргументов за, но и против, то есть минусов, пусть несущественных, создает более доверительную атмосферу общения, немного затуманивает сознание собеседника. Учтите, что эта тактика не во всех случаях будет эффективна. Не каждый оппонент оценит искреннее и благородное признание некоторых недостатков вашей точки зрения, а наиболее опытные могут ухватиться за это и сильно дискредитировать вашу позицию. Кроме того, Эта тактика даёт хороший результат только если ваш оппонент обладает высоким уровнем критического мышления. Человек должен быть способен отделить мух от котлет, проанализировать, взвесить услышанное и понять, что плюсы превалируют. Передумывающий или компетентная аудитория бессмысленно бить кулаком в грудь, утверждая, что правда на вашей стороне, что любые возражения это ересь, чушь и ложь. Для них Проделанный вами всесторонний анализ собственной позиции с акцентом на её положительной стороне один из самых эффективных способов убеждения. Если же интеллект собеседников не высок, тактика может иметь обратный эффект. Ну а теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть знакомый пример доказательства тезиса о том, что Ленину нужно похоронить с использованием тактики искренней позиции. Итак, сегодня я хочу поднять важную тему, которая муссируется в нашем обществе, ну и так далее. Здесь мы вводим тезис, опять делаем анонс. Во-первых, хранение человеческого трупа – это просто кощунство, недопустимое явление с точки зрения религии, с точки зрения человеческой морали. Ну и далее по тексту мы помним, как выглядел первый аргумент. Смотрите, что будет происходить далее. Конечно, следует признать, Что найдутся люди, которые на захоронение Ленина отреагируют болезненно. Здесь я обозначил недостаток своей позиции и согласился с этим фактом. Но будем надеяться, что таких людей будет немного. Давайте обратим внимание на другие аспекты этой темы. Сейчас я сделаю мостик к следующему своему аргументу. Во-вторых, давайте подумаем о том, какое представление о нашей стране складывается у цивилизованного сообщества. Ну, второй аргумент. Вы помните, далее по тексту поддержки, картинки, примеры. Сейчас я буду вводить второй минус. При этом я, конечно же, понимаю, что для многих гостей нашей столицы мы в зале Ленина является символом Красной площади и входит в число основных достопримечательностей. Должно пройти достаточное количество мнений, чтобы это представление изменилось. А мы в свою очередь должны будем приложить для этого массу усилий. только что я обозначил второй незначительный недостаток своей позиции и с ним согласился. Ну а далее пойдёт третий аргумент, итоги, резюме, подтверждение тезисом. Вы сейчас услышали, как я инкорпорировал небольшие минусы своей позиции и с ними согласился. В этом и есть суть тактики искренней позиции. Мы с вами познакомились с тремя разными способами составления линии аргументации. тактиками прямого утверждения, захвата инициативы и искренней позиции. Мне часто задают вопрос: какая тактика самая эффективная? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, ибо эффективность той или иной тактики зависит исключительно от ситуации, от контекста и самое главное от личности вашего оппонента. Поэтому детальный анализ позиции потребности, ценности, взглядов и других характеристик вашего собеседника является залогом успеха любой коммуникации.